Bartel аудиокниги клуб представляет. Эдвард Митчелл. Часы, которые шли вспять. На берегу реки Шипскот перед домом моей двоюродной бабушки Гертруды высился длинный ряд пирамидальных тополей. Сама бабушка удивительно напоминала такое же дерево, высокое, стройное, чрезвычайно тощее. В плотно облегающем одеянии она, не в пример другим более полнокровным видам живых существ, выглядела так, будто страдала безнадёжной анемией. Если бы по прихоти богов её постигла судьба Дафны, которую Аполлон, как известно, превратил в лавровое дерево, она легко и естественно влилась бы в угрюмый древесный строй, став таким же унылым тополем, как и другие. К этой достойной родственнице относятся некоторые мои самые ранние воспоминания, а кроме того, и при жизни, и после смерти она сыграла важную роль в событиях, которые я собираюсь изложить. В событиях, ничего похожего на которые, по моему глубокому убеждению, в истории человечества не найдётся. Мы с кузеном Гарри считали своим долгом время от времени заглядывать в Менк к тётушке Гертруде и каждый раз гадали, сколько же ей всё-таки лет. 60 Да может сто двадцать. Точных сведений у нас не было, так что любое число могло оказаться верным. Старую леди и вещи окружали старомодные. Похоже, она продолжала жить в прошлом. В краткие примерно получасовые периоды разговорчивости, обычно после второй чашки чая на веранде, когда тополя отбрасывали жиденькие тени точно на восток, она любила рассказывать нам о своих предполагаемых предках. Я говорил предполагаемых, потому что мы с Кузаном никак не могли поверить, что у неё вообще существовали какие-то предки. Генеалогия вещь вообще-то глупая. Вот вкратце какая она была у тётушки Гертруды. Её прапрабабушка родилась в 1599 году, а умерла в 1642. Она происходила из Голландии. Она вышла замуж за изгнанника пуританина и отправилась с ним из Лейдена в Плимут на судне "Эн" в лето Господне 1632. У этой колонистки родилась дочь, прапрабабушка и тётушка Гертруды, которая родилась в 1640 году, а умерла в 1718. -м. В начале 18 века она переехала в восточную часть Массачусетса, и там, во время сражения у форта Пенопскот, её похитили индейцы. Её дочь, годы жизни 1680-й 1776-й, дожила до тех времён, когда британские колонии в Северной Америке завоевали свободу и независимость, и значительно увеличила население молодой республики, произведя на свет общим числом немного не мало 19 крепких сыновей и пригожих дочерей. Одна из её дочерей, которая жила в период с 1735 по 1802, Вышла замуж за шкипера из Уайскассата, работавшего на Вест-Индскую торговую компанию, и плавала по морям и океанам вместе с ним. Дважды она пережила кораблекрушение: один раз у острова, который сейчас называется Сигуин, а второй раз на пути к Сан-Сальвадору. Как раз там, у Сан-Сальвадора и родилась тётушка Гертруда. Нам до смерти надоели эти семейные предания. Возможно, мы относились к ним с недоверием из-за бесчисленных повторений и беспощадного вдалбливания указанных выше дат в наши юные уши. Как я уже говорил, мы не принимали перечень предков тётушки Гертруды за чистую монету. Её рассказы казались нам в высшей степени сомнительными. Оба мы считали, что цепочка всех этих бабушек только миф, а главным действующим лицом приписываемых им приключений является сама тётушка Гертруда. которая продолжала жить столетие за столетием, пока поколения её современников проходили до конца обычный для всех живых существ путь. В полумраке на нижней площадке широкой лестницы Тётушкинова особняка можно было разглядеть высокие напольные часы. Они были сделаны даже не из красного, а из тёмно-красного дерева и затейливо инкрустированы серебром, а их высота превышала 8 футов. Язык не поворачивался назвать их простым предметом обстановки. Надо заметить, что лет 100 назад в этих краях, в городе Брунсвике, успешно трудился часовщик по имени Керри. Редко в редков каком из зажиточных домов этой части побережья не встречались изделия такого замечательного мастера. Однако часы тётушки Гертруды начали отсчитывать часы и минуты за целых два столетия до рождения брунсвикского умельца. Они уже шли, когда Вельгельм Молчаливый разрушил дамбы, чтобы устроить наводнение и таким образом вызвали Теллейден из осады. Рядом с этим древним аристократом шедевры Кэри выглядели простенькими, недавно изготовленными поделками. Крупные чёрные буквы и цифры с именем создателя тютушкиных часов Янна Липпердама и годом изготовления 1572м до сих пор были отчётливо различимы прямо на циферблате. Нарисованная искусной рукой веселая голландская луна демонстрировала свои фазы над пейзажем с отвоеванными у моря участками земли, полярами и ветряными мельницами. На самом же верху умелый мастер вырезал мрачный орнамент — череп, пронзенный обоюдоострым мечом. Как и у всех часов шестнадцатого века, маятника у них не было. Взамен стоял простой анкер Ван Вика с грузиками, опускавшимися до самого дна высокого корпуса. Правда, эти грузики всегда стояли на месте. Каждый год, когда мы с Гарри приезжали в Мэн, стрелки часов неизменно показывали четверть четвертого, как и тогда, когда мы увидели их в первый раз. Пухленькая Луна постоянно находилась в третьей четверти и выглядела такой же безжизненной, как и на висшей над ней вечере. В этой неподвижности и параличе стрелок чудилась какая-то тайна. Тётушка Гертруда рассказала нам, что часы перестали показывать время с той поры, когда их поразила молния. Она показала нам сбоку в верхней части корпуса чёрную дыру, от которой уходила вниз широкая трещина длиной в несколько футов. Однако нас такое объяснение не удовлетворило. Мы удивлялись, почему тётушка категорически отказывается пригласить часовщика из деревни И от чего вдруг пришла в такое волнение, когда обнаружила, что Гарри стоит на лестницу с позаимствованным где-то ключом и собирается самостоятельно определить, почему часы перестали ходить. Однажды в августе, когда мы уже вышли из детского возраста, ночью меня разбудили непонятные звуки, доносившиеся снизу из холла. Я толкнул кузена. Кто-то забрался в дом, прошептал я ему. Мы крадучись выбрались из нашей комнаты на лестницу. Снизу исходил тусклый свет. Затаив дыхание, мы осторожно спустились на второй этаж. Тут Гарри крепко сжал мне руку и ткнул пальцем вниз, поверх перил, одновременно удерживая меня в тени. Перед нами открылась странная картина. Тётушка Гертруда стояла на стуле перед старинными часами в белой ночной рубашке и таком же белом ночном чепце, выделяясь в темноте как тополь, покрытый снегом. Внезапно пол под нашими ногами чуть слышно скрипнул. Тётушка резко повернулась, напряжённо вглядываясь во тьму и вытянув руку со свечой в нашу сторону. Её хорошо освещённое лицо выглядело намного старее, чем тогда, когда я пожелал ей спокойной ночи. Пару минут она не двигалась, только её рука, державшая свечу, слегка дрожала. Потом, очевидно успокоившись, тётушка поставила свечу на полку и снова повернулась к часам. Теперь мы увидели, как она достаёт откуда-то изнутри корпуса ключ и начинает заводить механизм. Мы слышали её короткое, прерывистое дыхание. Обхватив корпус часов обеими руками, она приблизила лицо вплотную к циферблату, словно собираясь тщательно его исследовать. В таком положении тётушка оставалась довольно долго. Наконец мы услышали её облегчённый вздох, и на короткий миг она слегка повернулась в нашу сторону. Мне никогда не забыть то выражение исступлённой радости, которое совершенно преобразило её лицо. А стрелки часов двигались. Они двигались вспять. Тётушка Гертруда снова обняла обеими руками деревянный корпус и прижалась к нему своими увядшими щеками. Она принялась целовать и гладить часы, словно перед ней было живое, обожаемое существо. Анна всячески ласкала их и шептала им какие-то слова, которые мы хорошо слышали, но понять не могли. Стрелки продолжали двигаться вспять. Потом тётушка внезапно вскрикнула и отшатнулась. Часы остановились. Мы увидели, как длинное тело тётушки закачалось из стороны в сторону. В ужасе и отчаянии она судорожно протянула руки, рывком передвинула минутную стрелку в прежнее положение на четверть четвёртого. И тяжело опустилось на пол. По завещанию тетушки Гертруды мне достались банковские и нефтяные ценные бумаги, недвижимость, железно дорожные акции и семипроцентные городские облигации. Тогда как Гарри она оставила только часы. В то время мы решили, что это не слишком-то справедливо, тем более, что мой кузен всегда ходил у нее в любимчиках, то ли в шутку, то ли в серьез. Мы подвергли старинное часовое устройство тщательному исследованию, постукивая его деревянный корпус в поисках тайников и даже прощупывая механизм вязальной спицей. А вдруг наша эксцентричная родственница сунула туда дополнение к завещанию или какой-то другой документ, вносящий коррективы в её волеизъявление? Ничего найти нам не удалось. По условию завещания мы должны были получить образование в Лейденском университете. Поэтому мы бросили военную школу, где учились не столько стратегии и тактики военных действий, сколько искусство стоять по команде смирно, держа пятки вместе, а носки врозь, и без промедления отправились на пароход. Часы мы прихватили с собой. Отныне они на многие месяцы заняли место в углу комнаты на Бриде Страт. Однако шедевр Яна Липпердама, даже вернувшись в родные края, упрямо продолжал показывать все те же четверть четвертого. Изготавитель часов вот уже почти три столетия лежал в сырой земле, а совместные усилия его лейденских собратьев по ремеслу не могли сдвинуть их ни вперед, ни назад. Усердно трудясь, мы усвоили голландский до такой степени, чтобы нас могли понять горожане, профессора и те из восьми с лишним тысяч наших однокашников, с которыми нам приходилось общаться. Этот язык поначалу кажется трудным, но фактически является всего лишь одной из витрей английского. Стоит немного с ним повозиться, и он становится вполне понятным, почти как при разгадке простеньких криптограмм, когда в каком-то предложении слова перепутаны и расставлены в нарочитом беспорядке. Наконец мы сносно овладели языком, более или менее привыкли к новой обстановке, и наша жизнь с грехом пополам вошла в будничное русло. Гарри довольно усердно занялся изучением социологии. Отдавая особое предпочтение круглолицам и не слишком строгим лейденским девицам, я выбрал для себя чистую метафизику. Помимо старательной учёбы, нас с кузаном объединял жгучий интерес к славной истории города. К нашему изумлению, ни студенты, ни какой-либо из двадцати факультетов не занимались этим предметом и ничего не знали даже об обстоятельствах, при которых университет был основан принцем Оранским. На фоне общего безразличия Выделялся энтузиазм профессора Ван Стоппа, выбранного вновь в качестве проводника в туманной области спекулятивной философии. Авторитетный гигельянец был сухим, как табачный лист старичком с голым черепом и лицом, черты которого странным образом напоминали мне тетушку Гертруду. Вряд ли сходство было бы больше, будь он даже ее родным братом. Я однажды сказал ему об этом. Когда мы вместе разглядывали в городской ратуше портрет героя обороны бургомистра Ван дер Верфа, профессор засмеялся. Сейчас я покажу вам еще более впечатляющее сходство, сказал он, подведя меня через весь зал к огромной картине с изображением сражения и указав на фигуру какого-то бургера из числа защитников города. И действительно, Ван Стоп мог бы быть сыном бургера, а бургер мог бы быть отцом тетушки Гертруды. Похоже, профессор испытывал к нам с Гарри симпатию. Мы частенько заглядывали к нему на Рапенбургштрат, где он занимал комнату в старинном доме, одном из немногих сохранившихся с 1574 года. Он охотно прогуливался вместе с нами по прекрасным городским окраинам, где вдоль улиц высили ряды тополей, возвращавших наши мысли вспять к берегу реки Шипскот. Как-то он завёл нас на верхушку разрушенной римской крепости в центре города, и с той же самой стены, откуда 3 сотни лет назад горожане с тревогой следили за неспешным приближением эскадры адмирала Боссо к по затопленным польдерам, показал гигантскую дамбу, сквозь брешь в которой хлынули океанские воды, позволившие зеланцам Боссо доставить голодающим защитникам города провиант и подкрепление. Он обратил наше внимание на штаб-квартиру испанца Вальдеса в Лейдердорпе и рассказал, как небо в ночь на первое октября послало сильнейший северо-западный ветер, который высоко поднял уровень воды на отмелях и пронес эскадру между Зутервауде и Цвитином прямо к стенам крепости в Ламмине, последнему опорному пункту осаждавших войск и последней преграде на пути к ждущему помощи и умирающему от голода населению. Потом он привел нас туда, где в ночь перед отступлением осадной армии в валлоны из ламмена проделали широкий пролом в стене Лейдена возле самых коровьих ворот. Вот это да, воскликнул Гарри, загоревшийся от красочного рассказа профессора. Это же был решающий момент сражения. Профессор ничего не ответил. Он стоял, сложив руки, и внимательно глядя прямо в глаза моего кузена. Ведь если бы там никого не оказалось, продолжал Гарри, или если бы зачинщики не устояли, то ночной штурму венчался бы успехом. Тогда захватчики сожгли бы город и вырезали бы его население на глазах у адмирала Буассо и его эскадры, пришедшей на помощь осажденным. Кто оборонял проделанную врагами брешь в стене? Профессор Ван Стоп ответил очень медленно, словно взвешивая каждое слово. В исторических хрониках есть сведения о взрыве фугаса под городской стеной в последнюю ночь осады. Но там нет никаких подробностей о схватке, и не упоминается имя того, кто организовал отпор нападавшим. Между тем, на этого неизвестного героя судьба возложила такую величайшую ответственность, как ни на кого другого из когда-либо живших людей. Хотя, возможно, чистый случай отправил его на встречу неожиданной опасности, но представим, что произошло бы, если бы он потерпел неудачу. С падением Лейдена рухнули бы последние надежды принца Оранского и всех свободных штатов. Тирания Филиппа Испанского была бы восстановлена. Рождение религиозной свободы и самоуправления народа Было бы отсрочено ещё Бог весть на сколько столетий. Кто знает, смогла бы появиться Республика Соединённых Штатов Америки, если бы не существовало Объединённых Нидерландов. Наш университет, давший миру Гроция, Скалегера, Арминия и Декарта, тоже был основан благодаря стойкости этого героя. Мы обязаны ему и тем, что живём здесь сегодня, даже больше. Мы обязаны ему тем, что вообще существуем на земле. Ваши предки, выходцы из Лейдена, именно он стоял в ту ночь перед крепостной стеной между их жизнями и кровожадными захватчиками. Маленький профессор, казалось, стал выше нас ростом. Он весь пылал энтузиазмом и патриотизмом. У Гарри тоже загорелись глаза и разрумянились щеки. Пошли домой, юноши. сказал Ван Стоп. И возблагодарим Господа за то, что пока взгляды бургера в Лейдена были прикованы к эскадрильи подходящей к Зутервауде, у городской стены за коровьими воротами нашлись пара бдительных глаз и одно отважное сердце. Однажды осенним вечером на третьем году нашей жизни в Лейдени, когда дождь во всю хлестал по стеклам окон, профессор Ван Стоп посетил нас своим визитом на Бридерсвстрат. Никогда прежде я не видел пожилого джентльмена в таком расположении духа. Он говорил без умолку: городские толки, новости Европы, наука, поэзия, философия он коснулся всего и обо всём толковал с одинаковым пафосом и добрым юмором. Я попытался перевести разговор на Гегеля, через главу которого о комплексности и взаимозависимости вещей как раз сейчас продирался. Вы не в силах постигнуть Как абсолютная идея может пройти через и на бытие и вернуться к себе? Улыбнулся профессор. Ну что ж, со временем это у вас получится. Между тем Гарри все это время молчал, погруженный в себя. В конце концов профессора тоже заразила его не разговорчивость. Наша беседа угасла, и мы долгое время сидели, не произнося ни слова. Время от времени за окном сверкала молния, сопровождаемая отдалённым раскатом грома. Ваши часы стоят, внезапно заметил профессор. Они вообще-то ходят? На моей памяти нет, ответил я. Вернее, однажды шли, но только вспять. Это было, когда тётушка Гертруда Внезапно я поймал предостерегающий взгляд Гарри и принуждённо рассмеявшись, пробормотал: Джуси уже старые и бесполезные. Их нельзя заставить идти. Только вспять, спокойно уточнил профессор, словно не замечая моего смущения. Что ж, почему бы часам и не идти вспять? Почему само время не может изменить своё течение на противоположное? Казалось, он ожидал моего ответа, но у меня его не было. А я думал, что вы уже достаточно прониклись духом Гегеля. продолжал он, и способный допустить, что каждое явление включает в собственные опровержение. Время это условие, а не сущность. С точки зрения абсолюта, последовательность, когда будущее следует за настоящим, а настоящее следует за прошлым, является чистой условностью. Вчера, сегодня, завтра природа вещей вполне допускает и обратный порядок: завтра, сегодня, вчера. Рассуждение профессора прервал оглушительный раскат грома. День возникает на нашей планете в результате её вращения на своей оси с запада на восток. Полагаю, вы способны допустить, что при некоторых условиях планета может начать вращаться с востока на запад, как бы разматывая ветки уже прошедших лет. Так что совсем не трудно представить Как само время тоже начинает разматываться. Вместо прилива времени наступает его отлив. Прошлое открывается, а будущее отступает. Столетия движутся вспять, события движутся к началу, а не к концу, как сейчас. Верно? Но, возразил я. Мы же знаем, что мы знаем, с величайшим презрением воскликнул Ван Стоп. Ваш разум лишён крыльев. Похоже, вам куда ближе конт и его ползучие в грязи последователи. Вы твёрдо уверены в своём положении и во вселенной. Похоже, вы считаете, что абсолют служит прочной опорой вашей мелкой, ничтожной индивидуальности. Хмм, но вот скажем, сегодня ночью вы ляжете спать, и вам приснятся мужчины, женщины, дети, животные, существующие в прошлом или в будущем. А почему вы уверены, что в этот самый момент вы сами, при всей самодовольной убеждённости в истинности ваших знаний XIX столетия, не являетесь всего лишь существом из будущего, которое снится какому-нибудь философу XVI века? Почему вы уверены, что не являетесь всего лишь существом из прошлого, которое снится какому-нибудь гегельянцу в XX веке? Почему вы уверены, юноша, что не ещё изните в 16-м или 26-м столетии в тот момент, когда спящий проснётся? Ответа на эти сентенции не последовало, так как звучали они слишком уж метафизически. Гарри зевнул. Я встал и подошёл к окну. Профессор Ванстоп приблизился к часам. "Ну да, дорогие мои", произнёс он. Не существует прогрессирующей последовательности происходящих в жизни человека событий. Прошлое, настоящее и будущее неразрывно переплетены между собой. Кто решится сказать, что эти старинные часы не вправе двигаться вспять? Удар грома потряс весь дом. Вверху над нашими головами бушевала настоящая буря. Когда ослепившая нас молния погасла, Профессор Ван Стоп уже находился на стуле перед высоким корпусом часов. В этот миг он был особенно похож на тётушку Гертруду. Он стоял точно так же, как она, в те памятные четверть часа, когда мы увидели, что она заводит часы. Эта мысль поразила меня и Гари одновременно. "Погодите!" крикнули мы в один голос, когда профессор тоже стал заводить часы. "Это может убить вас!" Землистое лицо Ван Стоп посветилось тем же странным восторгом, который преобразил внешность тетушки Гертруды. Верно, проговорил он. Это может убить, но может и разбудить. Прошлое, настоящее, будущее – они сплетены неразрывно, и челнок ходит туда-сюда, вперед-назад. Он завел часы. Стрелки двинулись по кругу справа налево с невероятной скоростью. Казалось, нас тоже несёт куда-то в этом вихре. Вечность словно бы сжималась, превращаясь в мгновение, а человеческие жизни уносились прочь с каждым тиканьем часов. Ван Стоп, широко раскинув руки, шатался и едва удерживался на стуле. Весь дом снова потряс сокрушительный удар грома. В то же мгновение огненный шар, оставляя запах серы, Наполнил всю комнату ослепительным светом и пролетев у нас над головами, поразил часы. Ван-стоп рухнул со стола. Стрелки прекратили вращаться. Гром гремел почти беспрерывно, как артиллерийская канонада. Сверкание молний слилось в непрерывный отсвет пожара. Закрыв глаза руками, мы с Гарри бросились прочь из комнаты навстречу ночи. Под багровым небосводом люди спешили кратуши. Зарева в направлении римской крепости оповестила нас, что сердце города охвачено пламенем. Лицы тех, кого мы видели, были худыми и изнурёнными. Со всех сторон до нас доносились разрозненные слова жалоб или отчаяния. "Конина стоит 6 шиллингов за фунт, а хлеб целых 16", произнёс кто-то. "Ещё бы", откликнулась на это старушка. Вот уже 8 недель, как я не видела ни крошки хлеба. А мой маленький внучок умер вчера ночью. Бедняжка, он ещё и ходить-то не умел. А про прачку Геккебить, я слышали? Она умирает от голода. Её ребёнок уже умер, а они с мужем пушечный выстрел заглушили эти разговоры. Мы двинулись к цитадели, минуя изредка встречавшихся солдат И многочисленных бургеров с угрюмыми лицами под широко полыми фетровыми шляпами. Там хватает пороха, да и хлеба полным полно. Там и полное прощение тоже. Вальдес сегодня утром снова перебросил через стену свой декрет об амнистии. Того, кто произнес эти слова, тут же обступила взволнованная толпа. Но ведь эскадра уже близко! кричали люди. Эскадра прочно села на мель на Гринвейском полдере. Пока боссо будет смотреть своим единственным глазом в сторону моря в ожидании ветра, его ковчег не приблизится к нам даже на длину якорной цепи, а голод и чума отберут детей у всех ваших матерей, смерть от моровой язвы, смерть от истощения, смерть от пушек и мушкетов. Вот что предлагает нам бургомистр в обмен на славу для себя и королевство для Оранского. Вон возразил говорящему коренастый горожанин. просит нас потерпеть всего только двадцать четыре часа и молиться, чтобы ветер задул со стороны океана. Ну да, с издевательской усмешкой выкрикнул красноречивый оратор. Молитесь, молитесь. За крома у Питера Адриансона Вандерверфа ломятся от хлеба. Ручаюсь, только сытый желудок дает ему смелость тягаться с великим католическим королем. Юная девушка с перевязанным тесьмой желтыми волосами. Пробилась сквозь толпу и встала перед мятежником. Добрые люди, сказала она, не слушайте его, это предатель с сердцем испанца. Я дочь Питера. У нас нет хлеба, как и все мы ели лепешки из рапса и солода, пока эти запасы не кончились. Потом мы крошили и ели зеленые листья ив и лип из нашего сада. Мы ели даже черты полох и водоросли, которые растут между камней на берегах канала. Этот трус врет. Однако обвинение в изомеле своё действие, сборище людей превратилось в сплочённую толпу, которая покатилась к дому бургомистра. Какой-то забияка поднял было руку, чтобы отшвырнуть девушку с дороги, в мгновение ока наглец был повержен под ноги своих товарищей, а Гарри, тяжело дыша и пылая яростью, встал рядом с девушкой на прекрасном английском выкрикивая проклятия вослед торопливо отклынувшимся горожанам. с самым искренним чувством девушка обвила обеими руками шею Гарри и поцеловала его. Спасибо, сказала она. Ты добрый парень. Меня зовут Гертруда Ван дер Верф. Гарри стал перебирать свой словарь в поисках подходящего голландского выражения, но девушка и не думала ждать ответа. Они хотят навредить моему отцу, сказала она. И бросилась по невероятно узким улочкам к треугольной рыночной площади, где возвышалась церковь с двумя шпилями. "Он здесь!" воскликнула девушка. "На ступенях Святого Панкраса!" На рыночной площади бушевала толпа. Пожар, разгоравшийся за церковью, и грохот испанских и валонских пушек были не такими яростными, как рёв массы отчаявшихся людей, требующих хлеба, который можно было бы получить Если бы их вождь произнёс хотя бы одно слово. Покорись королю, кричали они. Иначе мы пошлём в ламень твой труп в знак того, что Лейден сдаётся. Толпе противостоял один единственный человек, на полголовы выше любого бургера и с таким тёмным цветом лица, что мы удивились, как он мог быть отцом Гертруды. Бургомистр молча выслушал угрожающие выкрики. Когда же он заговорил, Толпа, правда, нехотя. Всё же притихла, слушая его. Чего вы просите, друзья мои? Чтобы мы нарушили свой обет и сдали Лайден испанцам? Но тогда нас ждёт участь, куда более ужасная, чем голодная смерть. Мой долг хранить верность нашей клятве. Убейте меня, если считаете это необходимым. Всё равно я умру только раз от ваших ли рук, от вражеских или от руки Господа нашего. Да, может быть, нам суждено умереть от голода, но это лучше, чем покрыть себя позором бесчестия. Ваши угрозы не могут меня поколебать. Моя жизнь принадлежит вам. Вот мой меч. Пронзите им мою грудь и разделите мою плоть между собой, чтобы утолить свой голод. Но пока я жив, никакой сдачи не будет. Снова наступила тишина. Толпа мялась в нерешительности. Затем вокруг нас послышалось глухое ворчание, его перекрыл звонкий голос девушки, которую Гарри всё ещё держал за руку, хотя на мой взгляд это совершенно не требовалось. Вы чувствуете, что ветер подул с моря? Наконец-то к башне! Там любой из вас сразу увидит при лунном свете раздутые паруса кораблей принца. Несколько часов я по пустоу прочёсывал улицы города в поисках своего кузена и его подруги. Я потерял их, когда толпа дружно бросилась к Крымской крепости. На каждом шагу я встречал свидетельства страшных испытаний, которые привели этих мужественных людей на грань отчаяния. Мужчина с голодными глазами гнался по берегу канала за тощей крысой. Молодая мать, держа в руках двух мёртвых детей, сидела на ступеньке у входа в дом, куда принесли тела её отца и мужа, только что убитых у крепостной стены. Прямо посреди улицы мне попадались груды мертвых тел высотой намного больше моего роста. Чума здесь тоже потрудилась во всю, причем она была куда милосернее испанцев, так как нанося смертельный удар, не давала обманчивых обещаний. К утру ветер усилился до штормового. В Лейдене никто не спал, все толки о сдаче прекратились. Никто также не вспоминал и не беспокоился об обороне. На губах у каждого встречного были слова: "С рассветом придёт эскадра". Пришла ли она с рассветом? История говорит, что пришла, но я не был свидетелем этого. Знаю только, что на заре шторм превратился в тайфун невероятной силы, и что в тот же час город дрогнул от глухого взрыва, перекрывшего раскат грома. Я был в той толпе, которая с вершины римского кургана следила за первыми признаками грядущего освобождения. Однако взрыв, словно бы смахнул надежду с лица окружающих меня людей. Фугас взорвал стену, зашумели вокруг. Но где? Я двинулся вперед в поисках бургомистра. Он стоял здесь же в толпе. Скорее, шипнул я ему. Это за коровьими воротами, по эту сторону от бургундской башни. Он бросил на меня испытующий взгляд и двинулся в ту сторону, не делая никаких попыток успокоить напуганный народ. Я последовал за ним по пятам. Нам пришлось совершить к крепосному валу изнурительный забег длиной почти в полмили. Наконец мы достигли коровьих ворот. Мы увидели там огромную брешь в стене, через которую открывался вид на болотистые поля. Крепосной ров кишел поднятыми к верху лицами. которые принадлежали мужчинам, прилагавшим дьявольские усилия, чтобы добраться до берега. Но едва они продвигались на пару футов, как их тут же отбрасывали назад. На разрушенном валу горстка солдат и бургеров стала живой стеной, заслонив пролом. Женщин и девушек здесь оказалось вдвое больше, чем мужчин. Они подносили защитникам камни и ведра с кипящей водой, горячий смолой, мазутом и не гашенной известью. Некоторые из них кидали в ров на головы испанцев пропитанные дёгтем и подожжённые тряпки. Мой кузен Гарри командовал мужчинами, дочь бургомистра подбадривала женщин. Но моё особое внимание привлекла лихорадочная активность маленькой фигурки в белом, которая поливала головы нападавших расплавленным свинцом из большого черпака. Когда этот человечек повернулся к костру, где в котле плавилось его грозное оружие, я разглядел его лицо: И вскрикнул от удивления, черпаком орудовал профессор Ван Стоп. Бургомистр Ван дер Вер повернулся на мой возглас: «Кто это?» – спросил я. «Кто этот человек у котла?» – «Это брат моей жены», – ответил бургомистр. «Чисовщик Ян Липпердам». Схватка в проломе закончилась, прежде чем мы успели разобраться в ситуации. Для испанцев, одолевших стену из камня и кирпича, живая стена оказалась не по зубам. Они даже не сумели удержаться в орву и в страхе отступили во тьму. В этот миг я почувствовал острую боль в левой руке. Как видно, пока я следил за схваткой, меня поразил шальной осколок. Кто это сделал? требовательно спросил бургомистр. Кто оставался на стороже, пока все мы, как безмозглые дураки, дожидались завтрашнего дня? Вперед с гордым видом выступила Гертруда Ван дер Верв, видя моего кузена. Отец, сказала она, он спас мне жизнь. Это много значит для меня, отозвался бургомистр. Но это еще не все. Он спас Лейден. Он спас всю Голландию. Внезапно я почувствовал дурноту. Лица окружающих стали расплываться. Почему мы здесь, среди этих людей? Почему не прекращаются громы и молнии? Почему часовщик Ян Липпердам смотрит на меня глазами профессора Ван Стоппа? Гарри, сказал я, пошли обратно к себе домой. Кузен тепло пожал мне руку, но не сдвинулся с места, продолжая второй рукой держать девушку. Меня заташнило, голова закружилась, поплыла и Бреж вместе со своими защитниками. исчезла. Через 3 дня с перевязанной рукой я сидел в аудитории на лекции профессора Ванстоппа. Место рядом со мной пустовало. Мы много лет слышали о том, заглядывая в блокнот, вещал убеждённый гигелианец, как всегда сухо и торопливо. Что же 16 век оказывает влияние на век 19-ый? Однако, ни один философ, насколько мне известно, не изучал, как влияет XIX век на XVI. Если причина вызывает следствие, значит ли это, что следствие никогда не воздействует на причину? Неужели закон последовательности, в отличие от всех других законов духа и материи в нашей вселенной, действует лишь в одном направлении? Неужели потомок всем обязан своему предку? Апредык ничем не обязан потомку. Неужели судьба, которая может для каких-то своих целей изменить нашу жизнь, забросив в будущее, не в состоянии вернуть нас обратно в прошлое? А потом я вернулся в свою комнату на Бриди-стрит. Там меня ждал теперь лишь один единственный товарищ. Молчаливые часы Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссёр Эмиль Сатбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала Аудиокниги Клуб в 2020 году.